Голубая Полинезия Корвет Витязь считался бывалым кораблем. За несколько лет до того, как на его палубу ступил Маклай, Витязь совершил вместе с Алмазом, Александром Невским, Варягом, Пересветом и Ослябей прошумевший на весь мир поход. В начале осени 1863 года две эскадры русских кораблей Атлантическая и Тихоокеанская, ушли в поход. Весь мир был потрясён, когда в сентябре корабли России бросили якоря на рейдах Сан-Франциско и нью йорк Матросы Скалевалы и Богатыря расхаживали у калифорнийских золотых ворот. Атлантическая эскадра, в составе которой был Витязь, после пребывания в Нью-Йорке показала русский флаг Балтиморе, Кубе, Гондурасу, Гаване, Ямайке. Миклуха Маклай очутился в обществе русских морских волков, которые от командира Назимова до матросов из новгородских, двинских, костромских, вологодских крестьян хорошо знали тропические моря. Маклай договорился с командиром Витязя о времени и месте встречи, и, выгадывая время, начал поездку по Европе. Он посетил Гамбург, Берлин, Амстердам, Лондон и другие города. Всюду он знакомился с учеными-этнографами, посещал музеи. В Лондоне он хотел увидеться с Чарльзом Дарвином, но эта встреча почему-то не состоялась. Зато он виделся с пламенным апостолом дарвинизма Томасом Гэксли, когда-то изучавшим Австралию и Новую Гвинею, и долго беседовал с ним. Затем Маклай поспешил на Витязь. Из Плимута Витязь взял курс на острова Зеленого мыса. Для русских моряков здесь тоже не было ничего нового. Те же португальские флаги над правительственным зданием в порту Гранде, те же забитые негры, Те же теплые ключи, струящиеся из вулканической почвы острова Винсента. В тропической части Атлантики Маклай по своему обычаю занимался не своим делом. Как о нем говорили ученые-педанты, принялся за измерение температуры океанских глубин. В одном случае он целых три часа измерял температуру океанской воды на глубине тысячи сожжений термометром Миллер-Казелла. Эта работа была проделана Маклаем гораздо ранее известной экспедиции на Челленджере. В Рио-де-Жанейро Маклай сходил на берег, блуждал по огромной улице до Увидор, смотрел на светлый залив, покрытый островами. Обогнув Южную Америку, Витязь прибыл в Чили, в Вальпараисо, Наш очарованный странник не ограничился обычной прогулкой по городу и Приморскому рынку и рассматриванием холмов, покрытых зарослями алоэ. Маклай из Вальпараисо проехал за 160 верст в Сантьяго, где, шагая по порфировым тротуарам, оглядывал белые башни города, здания старинного университета, берега речек и видные из Сантьяго вершины андов. Маклай съездил к горе... конкагуа и только краткость стоянки корабля в Вальпараисо удержала его от соблазна подняться на ее склоны, чтобы оглядеть океанские просторы. Из Вальпараисо Миклух писал в Петербург, что и в Патагонии, и в Магеллановом проливе он тоже вел научные наблюдения. Корабль заходил на сказочный остров Пасхи, Рапануи. где выселись знаменитые древние статуи, огромные истуканы, вытесанные из базальтовых глыб. Идолы с плоскими затылками и теменем, с длинными носами на зловещих лицах, с подобием серёг в каменных ушах, стояли на уступах потухшего кратера. Мастера неизвестного народа ваяли этих идолов ножами и скребками из обсидиана. На острове идолов Были видны остатки мостовых и сплит посреди правильно разбитых насаждений, развалины загадочных дворцов, подземные дома. Здесь Маклай впервые столкнулся с трагедией народов океании, оказавшихся беззащитными перед лицом хищных плантаторов, видевших в туземцах только дыровую рабочую силу. Он разговаривал с неким Борнье. агентом богатого плантатора Брандлера с острова Таить. Борнье производил добровольный наём рабочей силы для плантации своего хозяина. Чтобы обеспечить успех вербовки, Борнье предал огню жилища островитян, вырубил пальмы, сравнял с землей плантации. После этого туземцам пришлось сдаться. Борнье передал 200 будущих рабов, брандлера христианскому миссионеру приказав ему вести жителей острова пасхи на таицские плантации среди обитателей острова был один ученый жрец маури по имени метора тауауре маклай был свидетелем гибели остатков целого народа жители острова каменных истуканов когда то были сильным и отважным племенем Они имели выборных военачальников. Предводителем воинов мог быть лишь самый храбрый. Островом Пасхи правили цари. Первым из них был, как гласит предание, Хуату-Матуа. Он заселил остров. После него правили еще 29 владык. При них развивалось здесь искусство вояния исполинов из каменных глыб. Народная память сохранила имена некоторых скульпторов — Канано. Марапате, Готомуара. Династия первобытных художников создала здесь 550 каменных идолов в шапках из красного туфа. На острове Пасхи вырезали неисчислимое количество идолов из редкостного красного дерева Эдварзии, башков в виде людей и ящериц с глазами из агата и перламутра. Художники украшали каменные плиты изображениями морских птиц. Островитяне строили дома из камня и даже подземные каменные убежища. Но самым примечательным было то, что туземцы острова Пасхи имели свою очень своеобразную письменность. На скалах Тарахои стояли дома художников и ученых маури Там жили они и там же создавали знаменитые руа. письмена на досках из твердого красного дерева. Смуглый жрец осколком крепкого камня чертил на дереве изображение птиц, животных, растений, людей. На таких табличках рисовались также предметы, которых не было на самом острове Пасхи. Это подтверждало догадки некоторых исследователей, что рапануйцы — действительно когда-то пришли на этот базальтовый остров из каких-то других стран. Ученые думали, что творцы исполинских идолов были потомками переселенцев из Центральной Азии, которые через Индию и Индонезию дошли до синих полинезийских просторов. Мирные воятели истуканов с ужасом встретили первых хищников. Это были перуанские торговцы-рабами. В 1862 году появились их корабли в бухтах острова. Перуанцы под предлогом найма рабочих для добычи гуано на острове чинче напали на рапануйцев. Пираты взяли в плен всех знатных островитян. Царь острова Пасхия Маурага выронил из рук длинный скипетр с изображением двуликой человеческой головы. Маурага был пленен вместе с учеными и воятелями. Часть простого народа успела скрыться в пещерах и подземных жилищах. Вслед за торговцами-рабами на острове Пасхи появились миссионеры. Через два года после пленения туземцев перуанцами на остров прибыл из Вальпараисо член Братства Святого Сердца, христолюбивый Евгений Эйро. Фанатизм делал его бесстрашным. Эйро прожил на острове около года, единственным европейцем среди доброй тысячи островитян, от которых нельзя было требовать любви к белым людям после событий 1862 года. Мужественно перенося лишения и опасности, чилийский монах вел на острове записки. Сам того не подозревая, Эйро высказывался в пользу моногенистов. Он утверждал, что даже цветом кожи жители Рапануи не очень отличаются от европейцев, и что лица островитян очень похожи на европейские. «Когда я говорил о явлениях природы, все подходили ко мне и слушали. Даже старики присоединялись к моим ученикам», — писал Евгений Эйро. но не прожив и года на острове Пасхи. Он сбежал оттуда с первым же кораблем, успев построить все-таки церковь у подножия базальтовых истуканов. Года через четыре на острове Пасхи высадился любознательный офицер Топас. Он осмотрел мастерские воятелей, размещенные внутри потухших кратеров, исследовал остатки каменных жилищ возле вулкана Тернухау, и привез в Европу двух небольших истуканов. Их поставили в открытой галереи Британского музея. Десять тысяч лет! Вот возраст некоторых памятников с острова Пасхи. Зловещий Борнье, известный еще и под фамилией Дютру Борнье, появившись на острове, купил себе земельный участок за несколько аршин какой-то дешевой ткани, Отсюда началось его темное владычество на острове каменных великанов. Разорив туземцев, уничтожив их жилища, он стал разводить на острове тонкорунных овец. Дютру Борнье не пощадил даже христианской миссии на острове. Он занял дом миссии и церковь под склады шерсти. Маклай увидел переселенцев с острова Пасхи. Они не могли доехать до дотаить. Многие из них умерли в затхлом корабельном трюме. Даже миссионер, человек с железным сердцем, не выдержал вида страданий пленников и выпустил их на волю. Встретиться Маклаю с ними довелось на острове Мангарева. Он подробно исследовал рапануйцев, зарисовывал их, удивляясь худобе и забитому виду пленников Бурнье. В дневниках Маклая нет никаких упоминаний о знаменательной встрече с ученым мауре Меторо Тауауре, сыном Хетуки. А эта встреча должна была неминуемо состояться, ибо Меторо был в числе пленников рапануйского овцевода. Жрец с острова Великанов был последним Мауре, который умел читать знаки на дощечках из красного дерева. Вернее, он не читал, а пел, глядя на рисунки таблиц. Я дал одну из таблиц в руки Меторо. Он ее вертел и перевертывал, ища начало, и, наконец, запел написанное. Он пел нижнюю строчку слева направо. Дойдя до конца строчки, он запел следующую уже справа налево, третью строчку опять слева направо, четвертую справа налево. Так правят валом на пашне. Дойдя до последней верхней строчки одной стороны таблицы, он перешел к ближайшей, то есть к верхней строчке обратной стороны, и таким же образом спустился со строки на строку. Я опять отдал табличку Метору и записывал то, что он говорил, разделяя чертой то, что приходилось на каждый знак. Таким образом, каждому написанному знаку соответствовало определенное количество слов. Я искал название такого рода письменности. Она называется «Бустрофедон» — «Бусвол» — «Стрефо» — «Я» поворачиваю. Так как строчки начертаны попеременно то слева направо, то справа налево, подобно следам плуга. Каждый знак более или менее близко изображает предмет, который обозначает. Если бы я дал весь текст пропетаями торо в подстрочном переводе, образы, добавляемые во время пения, дали бы возможность заполнить более 200 страниц. Так писал один из ученых, о тайне красных таблиц острова Пасхи. Маклай видел эти единственные образцы полинезийской письменности и должен был знать последнего во всем мире человека, умевшего выпивать поэмы, начертанные на гладком дереве. Прошлое острова Питкерн волновало Маклая. Когда-то в конце XVIII века девять мятежных матросов корабля «Баунти», взяв с собою шесть туземцев и 12 таитянских женщин, высадились на пустынном острове Питкерн. Прошло много лет, и много разных событий произошло на океанском островке. О беглецах уже успели забыть, но в 1814 году капитан одного из английских кораблей нашел на Питкерне целую колонию потомков-мятежников от браков их с таитянками. Общиной на острове управлял седой первопоселенец Джон Адамс. Все европейцы, посещавшие в XIX веке Питкерн, в том числе и русские путешественники, например, Кирилл Хлебников, следовавший из Аляски в Россию, были поражены нравственной чистотой и физическим здоровьем, колонистов Питкерна. Маленькая община на одиноком острове жила в мире и согласии. Молодежь была на редкость сильной и красивой. Количество рождений здесь брало верх над смертностью. Моногенисты учили, что от смешанных браков европейцев с представителями цветных племен нельзя ждать здорового поколения, что потомки белых и туземок неминуемо обречены на вымирание. Еще Карл Берр Высмеивал эту теорию. Пример процветания питкерновцев доказывал, что все зависит от условий, в которые поставлены потомки белых и туземцев. Юноши и девушки росли здесь крепкими духом и телом. Это маленькое государство счастливых и свободных людей было воспето Байроном. Не здесь ли в сознании Маклая впервые родилась его мечта о Лазурной Океанской республики Мангарева, вулканический архипелаг, окруженный коралловым рифом, напомнил Маклаю о Чарльзе Дарвине. Именно здесь Дарвин открыл происхождение коралловых островов, связанное с опусканием дна океана. Большой коралловый риф, по мнению Дарвина, ничто иное, как границы ушедшего под воду острова. Широко раскрытые на мир глаза Маклая Увидели и архипелаг Таити. Корабль остановился в гавани Папоэте на главном острове архипелага. Путник видел гигантскую вершину горы земля богов, увенчанную прямыми, как свечи базальтовыми столбами, на которую еще никогда не всходил человек. В Папоэте среди садов и пальмовых рощ бродили полинезийцы — люди замечательной красоты. Маклай думал о тайне происхождения племен на островах Океании, о загадке переселения этих людей на лазурные берега из каких-то иных областей. Русские бывали и до Маклая на Таид. Так, под кровлями таидских хижин, как лучший гость, был встречен другой замечательный русский человек, будущий декабрист Завалишин. Он писал, что русских принимали как самых лучших друзей — и дворцы, и хижины таить. Но в голубой Полинезии, за окажущимся безмятежным счастьем, Маклай разглядел и весь ужас бесправного положения островитян. Он видел во всей его отвратительной наготе институт рабства, прикрытый как саваном видимостью добровольного труда островитян. Маклай опять вторгался в область, далекую от его специальности. Строгая, показная чинность императорской улицы в Папоэте не могла дать понятия о нравах столицы Архипелага. Стоило пройти немного в сторону, и путешественник увидел бы плоды капиталистической цивилизации. Хорош вид хотя бы одной из многочисленных площадей, которые носила название «Малой Польши». Это клоака Таити, где кабак лепится к другому кабаку, где совершенно открыто существует рынок разврата, где пьяные матросы и солдаты горлане песни расхаживают в обнимку с женщинами по грязной мостовой, покрытой скользкими апельсиновыми корками. Далее на улицах цветущие ванильные деревья скрывают от взоров путника прочные здания, возле которых расхаживают часовые, корпус жандармов, казарма, тюрьма, палаты юстиции на улице Святой Амелии. Вот она, благословенная Полинезия. Таитянский рай земной существует лишь на пестро раскрашенных картинках, рекламах туристских фирм и пароходных компаний. Первый король-христианин Помары II дрался здесь с идолопоклонниками и даже бежал от них на остров Эймео, оставшийся верным его скипетру. Королю сопутствовал миссионер нот Восставшие идолопоклонники разрушили типографию короля, перелили шрифты на пули, а христианские книги изорвали на наружейные пыжи. Король шесть лет пребывал в изгнании, шесть лет копил силы для мщения. В 1815 году он появился в родных местах и дал решительный бой идолопоклонникам. Победив врагов, Помары II стал окружать себя миссионерами. В годы изгнания король успел перевести на таитянский язык Евангелие от Луки. Уже и тогда он был неравнодушен к Рому. Миссионеры привезли из Европы новый типографский станок. Заслуга короля — первая таитянская азбука, которую он набирал сам. Потом он издал свое «Евангелие от Луки» — три тысячи книжек в переплетах из кожи диких кошек. Король-книжник воздвиг себе памятник — огромный собор с колоннами из стволов хлебного дерева. В 1821 году Он умер от водянки. В последние годы жизни христианнейший король не расставался с Библией и бутылкой с ромом. Библию он переводил, подкрепляя себя огненной влагой. Королю Помаре II приписывают такие предсмертные слова. «О, Помаре! Твоя свинья теперь разумнее тебя!» Утешенный этой мыслью, король сошел в могилу. Маклай видел мавзолей короля с коралловыми стенами. Пумара II по наивности своей хотел взять себе монополию на всетаитянскую торговлю, не понимая того, что это никак не могло устроить его заокеанских друзей и просветителей. В 1824 году на таити пришел русский корабль под командованием Отто Коцебу, миссионер Вильсон, готовился в Таитянском соборе к коронации Помары III, которого королева-мать тогда еще носила на руках. Коцебу заказал корабельному сапожнику башмаки для будущего владыки Таитянского, и Помары III благосклонно принял этот дар, приуроченный к коронации. Король вступил на трон в русских башмаках. Моряки с корабля Коцебу, Тогда же сделали пробную съемку мотавайского залива и соседней бухты Матуау, определили широту таитянского мыса Венеры, Венюс. Бельгейц Мёрренгоут сыграл роковую роль в жизни Таити. Он как будто бы мирно и тихо жил там с 1829 года, но в 1838 году в бухтах Таити появился французский фрегат Венера. на нем прибыл офицер Дю Петитуар. Он очень настойчиво советовал королеве таитянской дать разрешение французам всех профессий и сословий селиться на таити под покровительством консула французской республики господина Меренгоута. После этого Дю Петитуар пошел к Маркизским островам, чтобы высадить там двух католических миссионеров. через четыре года франция вынудила королеву таити подписать договор который давал франции право управлять всеми иностранными делами на таити за королевой осталось лишь право на власть над своими подданными но властителемм таити сделался господин мренгоут глава временного правительства через год дюпет снова угрожал пушками со своей Венеры спокойствию таитянского народа. Королеве пришлось спасаться бегством на соседний остров, как бежал некогда от идолопоклонников Помары второй И тогда на счастливых островах Полинезии грянула война таитян с войсками Луи Филиппа. Судьба Таити решилась 17 декабря 1846 года, когда французы силу и оружие заставили сдаться два отряда повстанцев в лагерях при пунаве и на горе Тагивае. Таитяне дали присягу французскому протекторату. Вскоре на Таите появились учреждения цивилизованных стран в виде корпуса жандармов, полицейских бюро, тюрьмы, кабаков и домов терпимости. Отсюда французские миссионеры и торговцы распространяли свое владычество и на другие острова Океании, например, на Маркизские. Здесь подвязался такой прожженный делец от религии, как миссионер Круг, знакомый Океании с 1797 года. В сороковых годах XIX века Круг на таити открыл нечто вроде школы туземных проповедников христианской религии. Он разъезжал с этими таитскими учителями по Полинезии. Наконец, нить чудесного странствования русского человека, уводя его на берег Новой Гвинеи, зацепилась за базальтовые скалы архипелага Самуа, сердце океании. Здесь те же люди, что и на Таит. Они говорят на наречии, которые состоит почти из одних гласных. Витязь зашел в главный порт и город-архипелага Апиа. Здесь Маклай увидел подневольный труд океанийцев на хлопковых и кофейных плантациях, жителей Меланезии, насильно привезенных суда для отдачи в рабство европейцам. Апиа была в то время поделена между Германией, Англией и Америкой, и консулы этих государств правили ею. Для приличия острова Самоа считались конституционным королевством Тау, но все дела вершились в Апио тремя консулами. На Самоа Маклай занялся важным делом. Он искал себе помощников и слуг для жизни в Новой Гвинеи, и хотя Маклай хорошо знал людей, но в Апио он совершил большую ошибку, наняв шведского матроса скитобойного корабля Ульсона. Ленивый, трусливый лежебоко Ульсон принадлежал к тем матросам, которые поныне называются на всех морях мира бичкомберами — чесателями берегов. Отправляясь в Новую Гвинею, ульсон очевидно, думал о жизни там, как о веселом и обычном пребывании тихоокеанских китобоев на Гавайях среди туземок. Неизвестно, какие мысли теснились в длинном черепе ульсона при его сборах в Новую Гвинею, но Маклаю пришлось... Не раз потом свидетельствовать, что люди с меланезийской формой черепа оказались в тысячу раз благороднее, смелее и предприимчивей Ульсона. Маклай в своих дневниках не жалел чернил, чтобы очертить трусость, жадность и леность Ульсона. Так или иначе, Маклай был рад тому, что нашел людей, согласившихся ехать с ним на далекий берег. Ульсуна, очевидно, отставшему от судна или списанному с него на первых порах было все равно. Вторым спутником Маклая был бой — полинезиец с острова Ньюэ, близ королевства Тонга. Остров этот славился по всей океане обилием плодов и свободолюбивыми людьми. После Самоа русский корабль посетил остров Ротума, причисляемый к архипелагу Фиджи. хотя Ротума лежит километрах в пятистах от Фиджийских островов. Люди на Ротуме живут только на побережьях, у кольца пальмовых лесов, а внутри острова вряд ли кто отваживался бывать, там бродили огромные стада диких свиней. Ротумцы считались хорошими знатоками океании, смелыми мореплавателями, и много морских дорог сходилось к их хижинам на берегах острова. Корабль идет вперед, и вот с борта его Маклай жадно разглядывает острова Меланезии. На острове Томбара, Новая Ирландия, в порту праслен Маклай видит меланезийские села у подножья высоких гор, слышит рассказы о меловых статуях в общественных зданиях островитян и узнает, что жители Томбара похожи на обитателей Новой Гвинеи. Маклай еще вернется сюда. Он горит желанием скорее ступить на землю Новой Гвинеи, и в сентябре 1871 года взору очарованного странника наконец открывается закрытый наполовину облаками берег желанного острова.